Когда Иракис согласился на это условие, зверобой приготовился перебросить слона и с обеих сторон приняли меры, чтобы он как-нибудь не попал в воду. Но так как молодой охотник всего меньше мог промахнуться при этой операции, то слон благополучно перешел из рук в руки и затем последовала на плоту призабавная сцена. Осматривая выточенную пешку со всех сторон, Индейцы пришли в неописуемое изумление и подняли при этом гораздо больше шуму, чем молодой посол, еще умевший обуздать свой восторг после недавних уроков, полученных от старейшин. На несколько минут они потеряли, по-видимому, всякое представление о своем положении и забавлялись как дети, которым совсем неожиданно подарили драгоценную игрушку. «Имеет ли белый брат мой еще таких же зверей?» Спросил, наконец, старший иракес «Есть у меня и еще другие, такие же, как этот. Но будет с тебя и одного. Таким зверем можно выкупить полсотни скальпов. Но ведь один из моих пленников — храбрый воин. Он огромный, как сосна, силен как лось, проворен, как олень, свиреп, как барс». Он будет со временем великим вождем и будет командовать армией короля Георга. Полно тебе, мин городить такой вздор. Знаем мы скорого Гэри с ног до головы. Не выйдет из него ничего, кроме разве простого капрала, да и то едва ли. Велик он, это правда. Да что в этом толку? Огромный верзила, он только цепляется головою за сучьи и ветви, когда бегает по лесам. Он силен, но крепкие суставы без крепкой головы ни к черту не годятся, ты это должен знать. И проворен он, если хочешь, но ведь пуля карабина еще проворнее его. Ну а свирепость еще небольшая похвала для хорошего солдата. Бывает и то, что иной человек свиреп лишь на словах, а на деле смирнее всякой овечки. Нет, Минг, волосы с безмозглой головы, небольшая находка для тебя. Мой старый пленник, опытен и умен, владыка озера, великий воин, опытный советник. Ну, найдутся люди, которые не согласятся и с этим Минг. Разумный человек не полезет, очертя голову в западню, как старик Гуттер, и уж не ему давать другим хорошие советы. Старик Гуттер копошится в этом захолустье, как медведь в своей берлоге. Нет, Минг, зверь о двух хвостах стоит один, десятка таких людей. Но ведь есть у белого брата еще другой такой же зверек. Брат мой отдаст и его за старого отца. Старик, то мне отец мне, и я еще не сошел с ума, чтобы давать за его скальп обоих зверей, когда каждый из них о двух хвостах. Будь счастлив, Минг, что с тобой ведут такой выгодный торг. В эту минуту удивление Райвенука уступило место его обычному хладнокровию, и он начал пускаться на всевозможные хитрости для заключения более выгодной сделки. Он даже усомнился, что едва ли где существует оригинал этой фигуры, и утверждал, что никто из самых старых людей не слыхивал о странных зверях с двумя хвостами. Бумпа так же, как и дикарь, совсем не знал, что такое слон, но он хорошо понимал, что эти выточенные игрушки в глазах Иракеза должны иметь ценность равную мешку золота или нескольким вазам бобровых мехов. При таких обстоятельствах он вполне осознавал необходимость скупиться на уступки и беречь до крайности все другие пешки.